Римма. Внутреннее убранство особняка тоже навевало мысли об английском замке. Как это понималось в нашем отечестве в девяностые годы прошлого века. Огромный камин, сейчас не горящий по случаю лета, а рядом с ним рыцарь в латах в натуральную величину. Плюс дубовая лестница на второй этаж, и стены все отделаны темными деревянными панелями. Дорогое удовольствие. Огромная гостиная со вторым светом, по периметру второго этажа идет балюстрада, а сверху свисает огромная стальная люстра. Шик блеск красота из времен первых новых русских в малиновых пиджаках. И никакого следа недавней смерти. Никакого присутствия покойной, ни фотографии с траурным бантом, ни рюмочки с водкой, накрытой черняшкой, словно и не существовало Кристины Карагозиной в жизни вдовца. «Присаживайтесь», — довольно любезно указал хозяин на кожаный диванчик перед гигантским пустым камином. «Что вас интересует?» Однако после ошеломляющего открытия, только что сделанного Риммой, все ее заранее заготовленные вопросы пошли к черту. Когда ехала сюда, она думала предъявить Карагозину фотографии Порецкого, а также медсестры Мачниковой, певца-предпринимателя Бурагина, режиссера Тучкова. Планировала спросить, знает ли он этих людей, видел ли когда-нибудь и при каких обстоятельствах, но теперь... Ее интерес к этим персоналиям может вдовца только насторожить, спугнуть. Потому что, если она права, то всех их Карагозин, конечно, видел. Ведь именно он – организатор всех преступлений. А если не он – «Вдруг Римма ошибается? Даже если так, в любом случае главное не вспугнуть, не навредить расследованию и самой себе, поэтому разговор требовалось на ходу перестраивать, а это не очень получалось. Да и Карагозин сидел такой важный, насмешливый, уверенный в себе, что поневоле засомневаешься, не ошиблась ли она». «Мы проверяем», – промямлила девушка, – «не является ли убийство вашей супруги?» На лету импровизировала она «делом рук серийного убийцы, маньяка». «Вот как! Что же, случались аналогичные преступления?» «Да, еще два. Оба в Москве. Одно в Кузьминском лесопарке. Спора принялась выдумывать частный детектив. Второе в «Сокольниках». «Обстоятельства всех трех дел схожи. Везде пострадали девушки, которые совершали пробежки. Везде они были ограблены, однако насилие не совершалось». «Выпьете чего-нибудь», — бесстрастно вдруг прервал ее хозяин. «Чай, кофе. Чего покрепче?» «Не «Нет, Не, пожалуй», — испугалась она. «Я бы, если можно, вашими удобствами воспользовалась». «Хорошо, прошу». Мужчина легко вскочил и указал ей дорогу. Чтобы попасть в гостевой туалет, следовало спуститься по лестнице вниз в цокольный этаж. В туалете имелось оконце под самым потолком, а еще душевая кабина и раковина. Первым делом Рима достала из сумочки блокнот, открыла свои заметки. Вот оно, 9 июля, вторник. Она встречалась с психиатриней в частной клинике Лечь-Саннупр, а потом в ночи гамбургер ела с красным вином, в кафе напротив, и подкатил Мерс Брабус, и оттуда вышел чел с букетом и усадил к себе на пассажирское сиденье гражданку Бобылеву, доктора Меднаук. И был этот мэн, хотя она и видела его всего секунду, и то издалека. Очень похож на хозяина особняка вдовца Карагозина. А еще она записала тогда номер мерса. Вот он: X 273 TO 750. Тот самый, что стоит здесь во дворе дома Карагозина. Потом Рима открыла субъективное изображение Сирич фоторобот, что составляла она вчера у себя на Павелецкой с Тучковым. «Да, пожалуйста. Вот человек, который назвался режиссеру Клебановым, кто принимал его в загородном имении с проститутками и выпивкой и приглашал вступить в клуб самоубийц. И он, да, похож на хозяина дома». И тогда девушка присела на край ванны и стала лихорадочно строчить Пашке. Прочтет ли он? И когда?» «Паша, это очень важно!» — набрала она капслоком. «Паша, АСАП!» — аббревиатура АСАП — «as soon as possible!» — «настолько срочно, как только возможно!» И дальше. «Я узнала человека, который назывался Тучкову Клебановым». Она стремительно печатала по одному предложению и сразу их отправляла. И с облегчением и теплым чувством вдруг увидела, как в скорости, рядом с каждым отправленным мессенджем, вспыхивают две синие галочки. Значит, Паша все видит, все читает, прямо сейчас, в режиме реального времени. На самом деле, это Александр Карагозин, вдовец. «Его жену Кристину Карагозину убили в мае в Лосином острове. Я опознала его по субъективному портрету, что составил Тучков. И я его однажды видела живьем. Я его узнала, и машину тоже. Я тогда записала ее номер и сейчас проверила. Это его Брабус. Он приезжал в прошлый вторник к врачихе Бабылевой, к клинике, где она принимает с цветами». Я видела Карагозина-Клебанова вместе с ней, и к Бобылевой. все ниточки сходятся. Она ведь была врачом первого погибшего Порецкого. А еще я установила, что в ее клинике работала медсестрой Ольга Мачникова. И туда, в ту клинику, называется Леч-Санупр, на прием ходит наш режиссер Тучков. Я все поняла». Он Лжек Либанов, а в реальности Карагозин, и подруга его Бабылёва именно они, пациентов той клинике, вербуют в клуб самоубийц. Я сейчас у них, в особняке. Это поселок Листвянка по Ярославке, улица Тенистая, дом 2, срочно приезжай!» И только тут Синичкин откликнулся. «Уходи оттуда немедленно, и ни о чем них не спрашивай, я скоро буду». Из коридора послышались шаги на лестнице по скрипывании ступеней. Римма бросилась к унитазу и спустила воду. В дверь осторожно постучали. Э, «Римма, с вами все нормально?» «Да-да, все хорошо. Извините, я сейчас иду!» Шаги снова удалились, проскрипели по лестнице вверх. Римма посмотрелась в зеркало, подкрасила губы, постаралась притушить азартный проблеск в глазах. Вышла в коридор. За распахнутой дверью в цокольном этаже виднелся зал домашнего кинотеатра на 10 персон. Запасного выхода из дома нет, а она бы с большим удовольствием, чтобы больше не пересекаться с хозяином, убежала с заднего крыльца. Вздохнула и поднялась по крутой лестнице на первый этаж. Карагозин, Клебанов, безмятежно сидел на диване, уставившись в телефон». На журнальном столике перед ним дымились и сходили паром две чашки с чаем. «Я взял на себя смелость за вами поухаживать», — обворожительно улыбнулся хозяин. «Сам я в столь позднее время пью обычно Иван-чай. Прекрасно освежает, но не будоражит, как Зеленый или Цейлонский. Наоборот, спишь после него сном младенца». «Воистину наши предки, русские люди, были большие молодцы, что научились его использовать. Надеюсь, вы тоже, как и я, предпочитаете без сахара. Сахара я, извините, в доме не держу». А потом, после успокаивающей интенции, вдруг острый выпад, и глаза смотрят пристально, буравят. «Так что вам удалось выяснить по части убийства моей супруги?» «В сущности, особо ничего. А что вам, говорят правоохранители, ищут?» — развел руками Карагозин Клебанов. А тут по лестнице со второго этажа стала спускаться дама. И да, это была та самая Любовь Михайловна Бабылёва, доктор медицинских наук. Одета она была стильно, но по-дачному, по-домашнему. Хлопковый пуловер, розовые бриджи. Явление психиатрине очень не понравилось Римме, еще больше напрягло ее. Оно это явление как бы говорило. «Мы не хотим перед тобой, девочка, таиться». А в каких случаях преступники принимают решение не таиться? Правильно. Когда свидетеля решают убрать, На всякий случай Римма взяла свою сумочку с дивана и переложила ее на колени. Однако выглядела Любовь Михайловна само радушие. «Риммочка, здравствуйте! Детективное агентство «Павел», я не ошибаюсь? Как ваши успехи в раскрытии убийства Порецкого? Ведь вы им занимаетесь, насколько я понимаю. Оно практически раскрыто. «Вот как!» — воскликнула докторица. «Поздравляю!» Она присела на диван напротив девушки, рядом с Карагозиным, бок о бок со своим полюбовником. «Сделать тебе чаю?» — вопросил ее мужчина. «Да, с удовольствием». И женщина переключила свое внимание на Римму. «Так кто же, как вы считаете, убил Порецкого?» Хозяин дома тем временем встал и отправился на кухню. Помещение располагалось за спиной Риммы. Она не видела мужчину, и это дополнительно нервировало ее. «Пока это тайна следствия», — любезно ответствовала помощница детектива. «А какая связь между гибелью Порецкого и бедненькой Кристиной Карагозиной?» У Риммы прямо-таки на языке вертелось. «А это вы мне расскажите». Однако она, сохраняя любезную мину, пробормотала. «К сожалению, я не уполномочена давать какие бы то ни было комментарии по делу». «Да вы не комментируйте. Вы хотя бы просто головой кивните». Врачиха источала профессиональную любезность и милоту. «Что, неужели Порецкого и Кристину убил один и тот же человек?» «Не могу я это обсуждать. Но как вам удалось связать?» «Эти два преступления. Один умер в своей собственной квартире, в ванной, и, как вы же сами мне говорили, возможно, был отравлен. А Кристиночка, бедняжка, ее зарезали во время пробежки в лесу. Совсем ведь разные почерки у преступления. Разве вы, сыщики, так не считаете?» «Никто не утверждает, что эти два убийства между собой связаны. Вот как!» «А почему же вы и тем, и другим одновременно занимаетесь?» «А почему вас все эти дела так сильно интересуют?» — огрызнулась Римма. Она не слышала, как там возится на кухне Карагозин, не слышала его шагов, поэтому нервно оглянулась в сторону кухни. А оказалось, мужчина уже рядом. Он подошел к ее дивану, тихонько, почти не слышно, а в руках у него была на изготовку... Крепкая бельевая веревка. Римма дернулась и успела вскочить.